ЭПИЛОГ Эта свадьба хоть и была значимым событием, но проходила без особой помпезности. Гостей, конечно, оказалось немало, и впервые на моей памяти в столице собралось столько веронцев, причем в истинном виде. Обычно во время визитов к людям они предпочитали прятать свою серую кожу и красные глаза под иллюзиями, но сегодня отказались от такой маскировки. На этом, кстати, настоял Ирхан. Именно он заявил, что людям и виеронцам нужно быть более открытыми друг с другом. В карфете должны, наконец, понять, что те, кого они называют демонами, на самом деле не представляют для них такой уж серьезной опасности. Мои глаза, кстати, так и не поменяли цвет на красный, да и с трансформацией в боевую форму ничего не получилось. Точнее, моим максимумом было отрастить длинные черные когти на руках, которые потом втягивались обратно в руку. по моему желанию. Все же полноценного демона из меня не вышло. ну вот скрывать себя от других я все-таки научилась. А умение видеть сквозь иллюзии пришло как-то само собой. Лир сегодня тоже отказался от иллюзии, и все вокруг могли видеть его настоящим, с черными знаками на висках и темно-вишневыми глазами. Истинный наследник главы Веронской общины, которая с недавних пор именовалась Вейронским княжеством. Но весь грозный вид Лирдена с лихвой компенсировала его супруга. Изящная, светловолосая, синеглазая, довольно хрупкая на вид. Или она казалась такой рядом с Лиром? Уж по характеру Дариса точно хрупкой не была. Это мог подтвердить любой, кто знал ее хоть немного. На сегодняшнем торжестве мы с ними сидели за одним столом для почетных гостей. Он располагался ближе всех местам молодоженов. И нам было отлично видно виновников сегодняшнего торжества. Правда, ни жених, ни невеста не выглядели счастливыми. Совсем наоборот. Тирра была хмура и явно не видела смысла изображать радость. Ее новоявленный супруг внешне оставался и собран. Но я отчетливо ощущала его злость и раздражение. И злился он на Тироливию. Если честно, я его прекрасно понимала. «Ведь именно благодаря моей демонической сестрице вообще случился этот брак». В тот день состоялось итоговое заседание суда по делу Герофар Арсаля. Агентам тайной полиции удалось собрать немало доказательств его причастности к покушениям на меня и хана. Вот только все они подтверждали лишь косвенное участие. На высшую меру это не тянуло, а отправлять столь опасного человека в ссылку было большой глупостью. Потому суд решил закрыть глаза на высокое происхождение обвиняемого и приговорил его к десяти годам каторжных работ и к двадцати ударам плетьми на главной площади, чтобы продемонстрировать всем, чем чревато даже непрямое участие в заговорах. Не знаю, можно ли сказать, что ему повезло, но тех, кто имел к покушениям непосредственные отношения, казнили. А с гадами, взявшими в заложники детей, разобрались метаморфы. По своим законам в живых из виновных не остался никто. Кстати, волки пока таки не дали согласия идти на сближение с людьми королевства. Но Эрхан все равно подписал закон о признании жителей аномального леса полноценными подданными Карфита со всеми правами и обязанностями. И некоторые парни из наших деревень нашли свое призвание на полицейских должностях. Правда, далеко от родного леса все равно не уезжали. В общем, дело с покушениями, наконец, оказалось полностью распутано, что не могло не радовать. И оставался последний штрих – та самая показательная экзекуция. Конечно, мы с ханом присутствовали, сидели на положенных нам местах, откуда открывался отличный обзор на всю площадь, включая установленный на ней деревянный столб. Народу собралось не то чтобы много, но немало. Ровно в полдень осужденного вывели из ворот дворца, Сняли с него рубашку и привязали к столбу. На улице стояла глубокая осень, дул пронзительно холодный ветер, а с хмурого неба даже срывались редкие снежинки. Потому полуобнажённый мужчина выглядел на этом фоне особенно жалко. Первый удар плети он встретил молчанием, а собравшиеся на площади затихли. Второй удар оказался сильнее, но мы услышали только сдавленный хрип. Третий, четвёртый... Десятые удары он принимал без единого звука. А вот на одиннадцатом мы впервые услышали его приглушенный стон. Было ли мне его жаль? Да. Я осознавала, что из-за него мы были много раз на волоске от гибели. Но при этом я понимала, что он никого не заставлял воплощать его идеи и задумки в жизнь. Он просто их озвучивал, тонко манипулируя другими людьми. Вот бы его таланты дав мирное русло. Когда отзвучал шестнадцатый удар, от толпы вдруг отделилась стройная девушка с длинными распущенными волосами огненно-рыжего цвета и направилась прямиком к тронам. Конечно, мы с ханом узнали Тиру, да и охранники были в курсе, что эту особу не стоит останавливать. Но никто пока не понимал, что она вообще собралась делать. Тем временем Тироливия дошла до возвышения, на котором стояли наши троны, и опустилась на колени. В этот момент замерли все, в том числе и палач. Я просто от удивления потеряла до речи, и только хан оставался относительно спокоен. «Ваше Величество», — проговорила Тира. «Я, Тироливия Сортлаерт, в знак подтверждения мира между нашими народами, прошу у вас жизнь этого мужчины». «Зачем?» — ровным тоном спросил хан. «Он станет моим мужем», — ответила девушка. И мы вместе принесем вам кровную клятву верности. Некоторое время хан раздумывал над этим странным публичным предложением руки и сердца, а потом махнул рукой. Хорошо, сказал он. Но для такой клятвы нужно добровольное и искреннее согласие, а я сильно сомневаюсь, что Герона это пойдет. Вы позволите мне спросить? Поинтересовалась Тира и получила позволение. Вот только поверженный арестант ответил ей решительным отказом. А потом сам крикнул палачу, чтобы тот продолжал. Ведь осталось всего каких-то четыре удара. После наказания его внесли с площади, так как сам идти он не мог. А уже на следующий день отправили на каторгу. Вот только Тироливия привыкла всегда добиваться того, чего хочет. И оставлять все так не собиралась. «Зачем он тебе?» спросила я ее тогда. Он был в моем видении. «Именно этот мужчина — моя судьба», — ответила она. «Я узнала об этом только тогда, когда его вели по площади. До того момента мы ни разу с ним не встречались. Сама не знаю, как так вышло». «Но он не принц, а ты клятву отцу давала, что выйдешь за принца». «Принц!» — покачала головой Тирра. «Он родился раньше хана на год. В то время у короля еще не было детей». И именно герой считался принцем, наследником королевства. Так что клятва будет исполнена. Понимаешь, что он еще больше хитрец и интриган, чем ты? А может, мы сможем уравновесить друг друга? Спросила она с горькой усмешкой, а потом призналась. Он мне не нравится совсем, но видение было правдивым. Именно с этим человеком я должна быть рядом. Тебе не кажется, что глупо так верить простым видениям? Не смогла не сказать я. «Не глупо, Эми. Ты и хан тому явное подтверждение. И я чувствую, что с Геро поступаю верно. Так должно быть». Но он отказался, и, поверь, ответа своего не изменит. «Сомневаюсь», — хмыкнула она. «Представь аристократа на каторге. Как думаешь, через сколько он будет готов на все, чтобы оттуда выбраться?» «Он изворотлив, как змей», — покачала я головой. Придумает, как выторговать себе там лучшие условия жизни и работы. «Посмотрим», — ответила Тирра, и ее улыбка показалась мне поистине жуткой. А через месяц хану пришло письмо от Геро, в котором он писал, что согласен на предложение леди сорт и готов принести клятву. И вот сегодня в церкви Всевидящего Тирра и Геро стали супругами. А в загородном особняке фар Арсалей, который принадлежал дяде Ирхана, Теперь вовсю ушло празднование. Приглашенных было немало. Присутствовал и отец невесты в компании с симпатичной светловолосой, светлокожей демоницей и вся верхушка корфицкой аристократии. И мои папа с мамой, которые не пропускали ни единого танца. Да, они теперь снова жили вместе. Папа с Литти переехали в гривенд, а моя сестренка неожиданно прониклась безумной любовью к лошадям. С мамой они тоже поладили, хотя поначалу Литейра, как и я, была сильно на нее обижена. Большую роль в их примирении сыграл отец. Он признался нам, что они с мамой поддерживали связь все эти годы, иногда даже виделись. Она очень скучала по нам, потому папа исправно отправлял ей наши фотографии. А вот денег у нее не брал принципиально. Она предлагала и так, и эдак, даже пыталась переводить ему их якобы от посторонних. Но он уперся, заявив, что сам способен обеспечить своих дочерей. Про то, что может угодить в долговую яму, он ей и вовсе не сообщил. Стыдно было. А когда я пришла домой в свадебном платье и с документами, стало слишком поздно что-то исправлять. После той беседы я не разговаривала с обоими родителями почти месяц. Но в день, когда дворцовый лекарь сообщил мне о беременности, В моей обиде будто что-то лопнуло. А когда счастливый Эрхан спросил, расскажу ли я родителям о будущем внуке, решила, что пора мириться. В общем, все наладилось настолько, насколько это возможно. И я была очень этому рада. «Как ты себя чувствуешь?» спросил сидящий рядом хан, приобняв меня за талию. «Может, отправимся отдыхать? Сегодня мы можем себе позволить уйти с праздника раньше. Не мы ведь виновники торжества, «Все хорошо, не беспокойся», ответила я, накрыв рукой свой немного округлившийся живот и перевела взгляд на новоявленных супругов Фар-Арсаль. Кстати, тоже ирония судьбы. Тира сделала все возможное, чтобы избежать брака с одним носителем этой фамилии, а потом сама же вынудила другого жениться на ней. Тироливия и Геро, хоть и сидели рядом, но смотрели в разные стороны. Оба были хмуры и напряжены. Ох, чую, сложно им придется вместе. Развестись не получится. Их брак, как и наш, подтвержден силами двух источников и принят всевидящим. А значит, шанс на счастье вместе у них все же есть. Но я даже не представляю, каким долгим и сложным может оказаться их путь к нему. С такими-то характерами и методами влияния? Что-то мне подсказывает, Тирра приложила руку к тому, чтобы сделать жизнь Герона на каторге невыносимой, и добиться его согласия на брак. И он ее поступок просто так не забудет. Но это уже совсем другая история, в которую я лезть не намерена. Пусть живут, как хотят. Главное, чтобы законы не нарушали, да интриги против нас не плели. Но в этом их сильно ограничит данная хану клятва. Надеюсь, они никогда не найдут способ ее обойти. Эми отвлек меня от этих размышлений голос супруга. Знаешь, я, кажется, начинаю сочувствовать геро. Как представлю, что Тира могла быть моей женой, так страшно становится. Вот видишь, улыбнулась я. Не зря говорят, что все всегда к лучшему. «Ты и есть мое лучшее», — ответил он, глядя на меня с открытой нежностью. «Лучшее, что вообще могло со мной случиться». Конец.